Как только они увидели его бледное измущенное лицо, скандирование превратилось в бурю аплодисментов. Парни вопили и целовали своих девушек. Грети помахал им, улыбаясь, и опять повернулся к Олсону. «Олсен!» – прошептал он. «Олсен!» Веки Олсону чуть-чуть дрогнули. Искра жизни, как последний поворот стартера в старом автомобиле. «Скажи мне, Олсен, скажи мне, что делать?» школьники желе этот когда ходил в школу?» — с удивлением подумал Гэрроти. Прыгали теперь вокруг них, оглушая их криками. Глаза Олсена с трудом поворачивались в глазницах, словно они заржавели и требовали смазки. Его губы издали какой-то звук. «Ну?» — прошептал Гэрроти. «Ну говори же, говори, Олсен!» сказал Олсен. а а а подошел ближе и положил руку Олсена на плечо, вдыхая смесь пота, гноя и мочи попытайся Олсон. Олсен!» «Бу-бо... Божий... Божий сад... Божий сад, что ты говоришь?» «Он полон... плодов... Я...» Горетти молчал. Он не мог говорить. Они поднимались на очередной холм, и он опять задыхался. Олсон, казалось, вообще не дышал. «Я не хочу...» «Умирать», – закончил Олсен. Гэррити с ужасом смотрел на то, что было Адеоном. «А?» – существо рывком повернуло голову. «Га-га-Гэррити!» «Да, это я». «Который час?» «Гэррити недавно, бог знает зачем, завел свои часы». «Без четверти девять». «Нет, не то». «Олсен». Он осторожно потряс Олсона, и все его тело содрогнулось, как дерево на ветру. Что с тобой, Олсен? Герти, прошептал Олсон, что? Который час? Черт! Герити оглянулся на Стебинса, но тот глядел в темноту. Если он осмеялся, то этого не было видно. Герти, что? Бо, бог сохранит тебя. Голова Олсона упала. Он сошел с дороги и пошел прямо на вездеход. «Предупреждение! Предупреждение предупреждение 70-му! Олсен не останавливался. Толпа застыла в ожидании. Олсон уперся в броню и начал всем телом биться о вездеход. «Олсен!» – крикнул Абрахам. «Эй, ребята, это же Хэнк Олсон! Солдаты наставили на Олсона ружья, и он схватил ближайший из них за ствол, вырвал и швырнул в толпу. Зрители с криком шарахнулись в сторону, будто карабин мог начать стрелять сам по себе. Потом другой карабин выстрелил. Гарри ясно видел вспышку и красное пятно на рубашке Олсона, куда попала пуля. Олсен потянулся и ухватился за ствол ружья, которое только что выстрелило в него. Давай, Олсон! крикнул спереди Макфрис, давай, покажи им всем. Пули из остальных двух карабинов отшвырнули Олсона от вездехода. Он распластался на земле, широко раскинув руки, как распятый. Из его живота был вырван огромный кусок. Еще три пули ударили в него. Солдат, который Волсон обезоружил, полез за новым карабином в люк. Олсон сел, прижав руки к животу и глядя на солдат. Они тоже смотрели на него и молчали. «Сволочи!» – прорычал Макфрис. «Убийцы!» Олсон попытался встать. Новые пули бросили его на землю. Сзади Гэрроти услышал тихий звук. Он не оглянулся, он знал, что это смеется Стеббинс. Олсен снова сел. Солдаты прицелились с него, но не стреляли. Их силуэты на броне, казалось, выражали любопытство. Медленно, рефлекторно Олсен прижал руки к животу. Сквозь пальцы его медленно поползли синие змейки внутренности. Он нагнулся, как будто собираясь запихнуть их обратно. «Запихнуть их?» – подумал Гэрроти с ужасом и омерзением. И с усилием поднялся. Потом пошел, медленно-медленно продолжая держаться за живот. «О, Господи!» – Абрахам зажал руками рот. В его выпущенных глазах метался ужас. «О, Господи, Рэй, что это за гадость?» Его вырвало. «Ну вот, старина Эйб не сберег свое печенье», – подумал гарти рассеянно. «Нарушил пункт 13». «Они не будут его достреливать», – сказал сзади Стеббинс. Это послужит уроком остальным. — Убирайся, — прошептал Гэррити, — иначе я вышибу тебе мозги. Стеббинс быстро отошел. — Предупреждение, предупреждение 88-го. Смех Стеббинса замер вдали. Отсон упал на колени, раздался выстрелы, и пуля ударила в асфальт рядом с ним. Он снова начал подниматься. — Они играют с ним, — подумал Гэррити. Им должно быть скучно, вот они и решили поиграть с Адеоном. Ведь он такой смешной, правда, парни? Гаррити плакал. Он подбежал к Колсону, опустился на колени рядом с ним. Прижал к груди его растрепанную голову. Он рыдал в сухие, пропахшие потом и мочой волосы Олсона. Предупреждение, предупреждение 47-му. Предупреждение, предупреждение шестьдесят первому. Макфрис тянул его вверх. «Вставай, Рэй! Ты ему не поможешь! Вставай, ради бога!» «Это ужасно!» – прождал Гэррити. «Ужасно! Я знаю! Вставай скорее!» Гэррити встал. Они с Макфрисом пошли задом, глядя на Олсона. Олсон поднялся на ноги и стоял прямо на белой линии, воздев обе руки к небу. Толпа ахнула. «Я делал не то!» – крикнул Олсон дрожащим голосом и упал мертвым. Солдаты еще дважды выстрелили в него и потащили прочь. Они шли молча минут десять. От присутствия Макфриса Геррити было чуточку легче. «Знаешь», — сказал он наконец, — «во всем этом есть смысл». «Да?» «Я говорил с ним. Он был жив, пока они его не застрелили». «Он был жив, Пит. Теперь это казалось ему самым важным. Жив, понимаешь?» «Ну и что?» — Макфрис устало вздохнул. «Он был только номером. Номер 53. Мы стали чуть ближе к концу, вот и все. – Нет, ты так не думаешь. – Не говори мне, что я думаю, а что нет, – бросил Макфрис. – И давай не будем об этом. – До Ултауна осталось миль 13 Хорошо. – Не знаешь, где Скрам? – Я не его доктор. Ищи сам, если хочешь. – Что ты бесишься? Макфрис дико расхохотался. – Да, чего это я бешусь? Очевидно, меня волнует новая ставка подоходного налога. И еще цены на зерно в Южной Дакоте. Осен. У него вывалились кишки, и он шел с вывалишимися кишками. Вот от чего я бешусь, Гэррити. Он прервался, подавляя приступ тошноты, а потом сказал. «Со скравом плохо». «Да?» Коли Паркер щупал его лоб и сказал, что у него жар. Он несет какую-то чушь о своей жене, о Хоппи, о Наваха. Трудно понять. Долго он еще сможет идти? А кто знает, может быть, дольше нас всех. Он ведь здоровый, как буйвол. «Господи, как я устал». «А Баркович? Он прячется. Знает, что многие будут рады увидеть, как он получит пропуск. Он хочет пережить меня, Вонючка. Но он очень плохо выглядит, как и все мы». «Ага. Говоришь, Доултауна 13 миль?» «Да, где-то так. Могу и сказать тебе кое-что, Гэррити?» «Конечно. Я унесу это с собой в могилу». «Это точно». Тот в толпе запустил ракету, и Гэррити с Макфрисом подпрыгнули. Несколько женщин завизжали, кто-то выругался с набитым попкорным ртом. Все это так ужасно, сказал Макфрис, из-за того, что все как обычно. И Олсен был обычным, хотя и удивительным. Обычным и удивительным. Он умер, как жучок под микроскопом. Ты говоришь, как Стеббинс, заметил Гэрити. Жаль, что присыла не убила меня. Тогда все было бы не так. Обычно? Да, тогда бы. «Извини, я потреблю немного, если получится». Макфрис пожал плечами и отошел. Гретти в первый раз пожалел, что обзавелся приятелями на длинном пути. Оказывается, от этого тоже могло быть тяжелее. Кишечник распирала, скоро придется облегчиться. При мысли о том, что это придется делать на глазах у публики, который будет смеяться и тыкать в него пальцами, он мысленно скрипнул зубами. Потом они еще разберут его дерьмо на сувениры. Казалось немыслимой, что люди способны на все это. Но так и было. Холсон с вываливающимися внутренностями. Макфриса присыла на пижамной фабрике. Скрам с его широким лицом красным от жара. Голова Геррити склонилась на грудь, он задремал, продолжая идти. Его ноги мерно опускались на асфальт. Отставшая подошва хлопала, как ставня заброшенного дома. «Я мыслю, следовательно, существую». Первый урок латыни. Тарабарские фразы на мертвом языке. «Я не бене раба, квинтер финтер жаба». «Я существую, следовательно...» Взлетела ракета, сопровождаемая приветственными криками. Мимо прогромыхал вездеход. Гарти проснулся от металлического голоса, объявляющего ему предупреждение, и заснул опять. «Отец, я не радовался, когда тебя не стало, но и не огорчился по-настоящему. Прости меня» но я не поэтому здесь. Стеббинс не прав. Я здесь потому... Его разбудили выстрелы и знакомый стук упавшего тела. Толпа закричала не то от ужаса, не то от восторга. «Гэррити!» – крикнула какая-то женщина. «Рэй Гэррити! Мы с тобой! Мы с тобой, Рэй!» Ее голос перекрыл остальные, и сотни голов повернулись в сторону земляка. Отдельные крики переросли в общий рев. Геррети слушал свою фамилию, пока она не превратилась для него в набор бессмысленных звуков. Он помахал кричащим и опять провалился в сон.